Глава вторая. Лена Когда-то я смотрела сериал про врача, который организовал фирму медиков по выезду для богатых и знаменитых. И вот сейчас, на собственной свадьбе я наблюдала все то, что видела с экрана. Перекроенных заново, как одежда женщин, напыщенных мужчин, холеных до неприятного – Интеллектуалов высшего света и тех богатеев, у которых рядом с ними падает челюсть, увлекая туда же самооценку. Женщин, чей возраст легко определялся по количеству подтяжек и ширине растянутых до ушей губ. В общем, людей, которые покупали себе части тела, прислугу, виллы и предприятия с одинаковой легкостью. Одежду от Версаче, Гуччи, Prada и прочих дизайнеров. Украшения с бриллиантами, рубинами, изумрудами и прочими самоцветами, которые весили, как вся моя сумочка. Я задыхалась от ароматов модных духов и туалетной воды, щурилась от блеска страз. В общем, ощущала себя, как ученый, который внезапно очутился на балу у Людовика XIII. Причем знатные пижоны еще и вознамерились пораспрашивать научного деятеля, убеждаясь в его интеллектуальной состоятельности. То есть действовали как ребенок, который, едва выучив таблицу умножения, бежит задавать примеры родителям и ждет, что те страшно задумаются и не на шутку удивятся правильным ответом. Вот только дети тут были злые, избалованные и самодовольные на всю голову. К середине пиршества я только и думала, как сделать ноги, когда на вечеринке появилась она, Наталина Баженова-Вельская. Кем уже она приходилась Руслану, я не смогла запомнить. Тот впору было рисовать генеалогическое древо, чтобы разобраться, кто кому и в каком колене родственник, кто супруг этого родственника, а кто брат или сват того супруга. Невысокая, тонкая как тростинка, женщина лет тридцати не вбежала, впорхнула в зал ресторана и сразу же села напротив нас с Русланом. Аккуратно на место, которое, как я раньше считала, специально оставили свободным, дабы каждый из знаменитой фамилии, чей цвет уже уничтожил бутылок сорок дорогого алкоголя, видел наши с лжесупругом лица и мог оценить мои гримасы при ответе на суперумные, по его мнению, вопросы. Одевалась незнакомка необычно для местного контингента, я бы даже сказала, почти неприлично. Почти все дамы в зале оголялись до невозможности, тряся увеличенными частями тела и демонстрируя результаты липосакции. А опоздавшая гостья носила нежно-розовую блузку с рукавами, даже без выреза до сосков, и элегантные черные лосины, которые обтягивали спортивные бедра. Вместо золота, бриллиантов, изумрудов во всех отверстиях, естественных и нет, Незнакомка носила золотую цепочку с изящным знаком зодиака, лошадкой, и по три золотых колечка в ушах. Вместо прически локон к локону, на плечи опоздавшие свободно не спадала каштановая грива, отчего тонкие черты лица ее казались еще более изысканными. Она представлялась лебедем среди целой толпы павлинов. Руслан искренне улыбнулся, вновь вошедший спросил, Нати". «Ну, чего ты так долгая?» Та развела изящными руками, тонкими, как лианы, и мило улыбнулась. «Репетиция, извини. Но я смотрю...» Она обвела взглядом в зал ресторана. «Цирк уехала, клоуны остались?» «Познакомься с Леной, моей женой», – представил меня Руслан. «Лена, это Нати. Наталина Баженова-Вельская». Я ожидала очередной порции каверзных вопросов по истории, литературе, культуре Западного Египта или предсказаниях Настрадамуса наконец. «Очень приятно познакомиться», – удивила вновь вошедшая. Я даже на минуту задержалась на ее красивом скуластом лице с большими темно-серыми глазами, почти как у Руслана. Думала, не шутит ли? Но она и не шутила. «Я работаю в театре оперы и балета». А новый хореограф решил, что надо срочно доказать, какой же он талантище. А мы – бездари. Поэтому заставил заново пройти все сцены. Вот я и задержалась. Простите, Лена. Но теперь я вас в обиду не дам. Наталина усмехнулась, обводя взглядом присутствующих. Чуть наклонилась и добавила. Вообще-то они все очень милые, когда спят зубами к стенке. Ибо зубы почти у всех не свои, боятся испортить прикус. Я хихикнула. но ну, наконец-то, хоть кто-то адекватный. А теперь расскажите мне, как вы вляпались в наше семейство. Пока Руслан наливал нам с вина, поинтересовалась она. Так сказать, историю вашего судьбовзносного знакомства, которое сделало солидный взнос в вашу жизнь в виде выноса мозга нашей родней и некоторых дополнительных обязанностей. Дорого одеваться, встречаться с безумными родственниками и прочее. После такого монолога мне безумно захотелось рассказать найти все честно и прямо. Но Руслан смотрел так, словно собирался задушить меня за лишнюю информацию. Пришлось придерживаться легенды, как Штирлиц в сане врага. То есть четко, дословно и до самого конца, даже если все уже выяснили, что со мной что-то не так. Ну как, шла-шла и вляпалась, честно призналась я. «Значит так, поскольку я официально тут белая ворона, предлагаю свои услуги в качестве агента», – бодро заявила Нати. «В какой роли?» – уточнила я. «Я буду помогать вам наряжаться на разные мероприятия, инструктировать, как и где себя вести, подсказывать, кто есть кто и прочее». В общем, ходячий интернет, стилист и просто милая феечка. Такая, что не только Золушке карету и модные туфельки наколдует, но и позаботится, чтобы муж не превратился в тыкву после полуночи. Она ткнула пальцем в Руслана. То есть, стойко исполнял разные супружеские обязанности. Теперь Нати подмигнула мне, а Баженов расплылся в такой улыбке, что становилось ясно, из всех обязанностей мужа он знает лишь об одной. «Я думал, мы друзья», – отозвался он, улыбаясь. «Конечно, Руслан мне друг, но женская солидарность дороже», – сообщила Нати и принялась накладывать себе мини-бутерброды. Руслан немедленно подлил нам обеим вина. Мы выпили, поболтали, и когда тон общения стал совсем дружеским, я рискнула спросить у Нати, не надеясь на положительный ответ. «А вы случайно не живете в особняке Ефима Германовича?» Собеседница нахмурилась и помотала головой, вводя меня в полное уныние. И сообщила, «Я там поселилась, но разве это жизнь?» Я прямо выдохнула с облегчением. Нати усмехнулась и подлила мне вина. «Поверь, на трезвую голову в наше змеиное логово лучше не соваться» несмотря на то, что все гадюки королевские. Легки на помине. В эту самую минуту с места поднялась Мариана и подняла бокал. А дальше последовал самый длинный тост за всю мою жизнь. А ведь я выслушивала тосты не только на свадьбах подруг и днях рождениях. Когда из чувства собственного достоинства, то есть мнения, что они гораздо достойнее виновницы торжества, Некоторые дамочки закатывали долгие тосты обо всех событиях в жизни именинницы, как бы тонко намекая, что ее возраст гораздо солиднее, чем на лице написано. Я даже посещала торжества в честь защиты диссертаций. Вот где научные сотрудники внезапно и после нескольких рюмок спиртного вспоминали, что они преподаватели и закатывали не тосты, лекции. Честно говоря, я начала уже подумать, что Марианна – родственница птицы Баюна, и мы все сейчас заснем крепким сном. Мы узнали, что думали о браке все мыслители и ученые, начиная с Древней Греции и заканчивая современностью. «Это вам еще повезло», – шепнула мне Нати. «Обычно они начинают с динозавров». Но, похоже, они не выражали свое мнение на тему брака и семейной жизни. Я хихикнула. Марьяна услышала звук, принялась шарить глазами по залу, и я натянула свое самое серьезное выражение лица. Примерно с таким я слушала диссертанток, которые ничего не понимали в науке, зато очень хорошо разбирались в Камасутре и демонстрировали знания на практике не только научному руководителю, но и главным членам ученого совета. Руслан показал большой палец, мол, ты мастер прикидываться. Когда тост Марианы закончился, кто-то из гостей уже вовсю шептался с соседями. Кто-то, не выдержав накала страстей между древними философами, тихо смылся из зала, а кто-то невозмутимо ел, делая вид, что внезапно оглох. В общем, никто уже не обращал внимания на звуковой фон, исходящий от сестры покойного деда Руслана. Но стоило ей закончить, как все закричали «Горько! Горько! Горько!». Откуда появились временно сбежавшие с лекции Марианны новые родственники, я не поняла. Только Руслан вдруг поднял меня за талию и не успела даже пискнуть, как мне перекрыли кислород поцелуем. Вначале почудилось, что Руслан вознамерился меня убить, высосав весь воздух из легких. Но затем вдруг стало даже приятно. Надо сказать, этот самодовольный гад умел целоваться. Да так, что уже спустя минуту голова кружилась совсем не от недостатка воздуха или приступа ярости. Мое чувство собственного достоинства принялось протестовать против тех чувств, которые я испытывала сейчас. В конце концов, я же терпеть не могу этого наглого альфа-самца. Вот только тело совершенно не хотело об этом знать упорно подавая сигналы, что Руслан ему очень даже нравится и даже вполне подходит э, для определенного горизонтального общения, тем более, что некоторые части тела его уже приняли соответствующее положение. Я собиралась вырваться, чтобы прекратить этот порочный круг, или круг порока, то есть объятия лже-мужа, но Руслан прижал покрепче, и я поняла, что ему процесс нравится куда больше меня. Я испытала сразу три чувства – радость, что мужчина так жаждет моего тела, желание вырваться и испанский стыд от того, что уже мужа совершенно не смущает его приподнятое настроение. Поскольку отпускать меня Руслан не планировал, вцепился, как клещ, и присосался не хуже, мне не оставалось ничего, кроме как прибегнуть к плану «Б». Пока гости восторженно считали, так что у меня уши закладывало, Я прицельно ткнула Руслана под ребра. Лже-муж дернулся и ослабил хватку. Пусть это то хуже будет!» Пригрозила я шепотом, чувствуя, как щеки заливает краска. На эту тему у меня опять возникло треть предположения. Возможно, кислород наконец-то ворвался в мое тело, возможно, от гнева краска бросилась в лицо, или я просто смутилась, потому что стоило отодвинуться, как повышенный интерес моего мужа ко мне стал бросаться в глаза. Иногда такие вещи даже брюки не скрывают. Руслан совершенно не стушевался. Поднял руки вверх, словно победил всех родственников в состязании на длительность поцелуя, спокойно поправил штаны и сел на место. — Ты озабоченный! Я с тобой в одну постель не лягу! — шепнула я и зачем-то добавила. Нет таких денег, чтобы меня убедили. Я озабоченный и не отрицаю. Без малейших признаков стеснения ответил лже муж. А насчет денег, может, у меня есть такие, чтобы убедили. Проверь. И он так подмигнул, что мне стало и не по себе. Я что, проститутка, чтобы мне платили за сон в одной постели с малознакомым мужиком? Но уж нет. Забудь мечтать возмущенно шикнула я на лже-мужа. «Скорее я лягу у жерла вулкана». «Ну зачем же такие жертвы?» Смилостивился Руслан. «Найду я себе женщину позговорчивей». «Но насчет постели, тут как карта ляжет». «Не карта, а я лягу». «Вот тут ошибаешься, если карты покажут, что к нам придут сутрица родственники, дабы проверить, действительно ли мы такая страстная парочка, как им почудилась после поцелуя». Мы должны всем своим видом это показать. По-моему, ты своим видом уже показал больше, чем любой приличный мужчина. Хм, в таком случае я предпочитаю быть неприличным мужчиной, нежели приличным импотентом. Обычно шутки ниже пояса не в моем стиле, но предположение, что придется делить постелью с Русланом, вывело из себя окончательно. Как карты лягут, сама сказала. Я ночью закажу гадание одной нашей знакомой, Элины Закляддиновой. Ее расклады всегда сбываются. Лучше погадай на географических картах, как далеко я окажусь от тебя после окончания нашего фарса». Лжемуж усмехнулся, сверкнул глазами, которые при нынешнем освещении казались скорее стальными, и подмигнул. «Да, я попала».